Параграф 9. Соединенные Штаты Америки. Конец XVIII века. Начало 50-х годов XIX века. Основные черты социально-экономического развития. Образование независимого государства и ликвидация феодальных элементов создали условия для быстрого развития капитализма в Соединённых Штатах Америки. Важными благоприятными факторами капиталистического роста служили наличие в Соединённых Штатах Америки обширных земель и естественных богатств, массовая иммиграция из Европы и приток иностранных капиталов. После войны за независимость социально-экономическое развитие Соединенных Штатов Америки шло по двум основным направлениям. В северо-восточной части страны развертывался промышленный переворот, формировались основные классы буржуазного общества. Развитие промышленности происходило в условиях роста капитализма вширь. В колонизуемых районах Запада Соединенных Штатов Америки развивалось фермерское хозяйство. В южных штатах укреплялось и распространялось на новые территории плантационное рабовладельческое хозяйство. Одновременное развитие капиталистического производства на севере и рабство на юге привело в дальнейшем к столкновению двух социальных систем ко второй буржуазной революции в Соединенных Штатах Америки. промышленный переворот и его особенности в конце восемто начале девятнадцатого века в соединенных штатах америки возникли предпосылки для промышленного переворота он имел здесь существенные особенности в америке в широких масштабах использовались европейские технические и научные достижения капиталы машины И что особенно важно, квалифицированные рабочие силы. Другой особенностью промышленного переворота в Соединенных Штатах Америки был его неравномерный характер. В первой половине XIX века он локализовался главным образом в северо-восточных штатах. Промышленный переворот начался в хлопчатобумажной и шерстоткацкой отраслях. В 1790 году в Соединенных Штатах Америки была открыта первая предельная фабрика. В 1814 году впервые были объединены на одной фабрике предельный и ткацкий процессы Промышленная революция, развернувшаяся в основном в 20 40 годах, растянулась на несколько десятилетий. Причинами, тормозившими ее развитие, были, с одной стороны, экономическая зависимость Соединенных Штатов от Англии, конкуренция английской промышленности. С другой, процесс развития капитализма в вширь, колонизация Запада сопровождалась временным возвратом к ручной технике, фермеры и ремесленники везли с собой привычную ручную прялку и ручной ткацкий станок. В первой половине XIX века значительный удельный вес в экономике сохраняли ремесло и мануфактура. Однако промышленный переворот развивался необратимо, охватывая все новые отрасли производства. Росло машиностроение, были изобретены и внедрены в массовое производство жадка и швейная машина. Кольт ввел стандартизацию деталей в производство револьверов. Расширение внутреннего рынка привело в первой четверти XIX века к широкому строительству каналов. Создание в 1807 году «Фултоном» парохода произвело революцию в судостроении. В 1828-1830 годах была сооружена первая железная дорога, соединившая город Балтимор с рекой Огайо, а к 1848 году в Соединенных Штатах Америки имелось уже около 10 тысяч километров железных дорог. Однако большая часть рельсов для них все еще привозилась из Англии. Медленно совершался и переход к паровому двигателю. своеобразие промышленного переворота в текстильной промышленности состояло в том что в ней в качестве основной двигательной силы почти исключительно использовалась энергия воды в стране имелось множество рек дешевую энергию которых было просто и выгодно применять. последний этап промышленного переворота производство машин при помощи машин начался в Соединенных Штатах Америки в пятидесятые годы XIX века. О промышленной зрелости американского капитализма свидетельствовала вовлеченность Соединенных Штатов Америки в экономические кризисы. Циклические кризисы 1837 и 1847 годов были весьма разрушительны. Тысячи рабочих оказались выброшены на улицу. Страница 346. Важнейшим социальным итогом промышленного переворота в Соединенных Штатах Америки, как и в других странах, было возникновение промышленной буржуазии и фабрично-заводского пролетариата. Формирование фермерского пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Промышленный переворот на северо-востоке Соединенных Штатов Америки шел одновременно с колонизацией Запада. Владимир Ильич Ленин, давая научный анализ этой особенности развития американского капитализма, писал «Первый процесс» выражает дальнейшее развитие сложившихся капиталистических отношений. Второй – образование новых капиталистических отношений на новой территории. Первый процесс означает развитие капитализма вглубь, второй – вширь. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 3. Страница 563. Первоначально в фонд общественных земель вошли земли, лежавшие непосредственно к западу от аль гор. В последующем этот фонд увеличивался за счет захвата новых территорий. Борьба вокруг распределения земель была важнейшей частью классовой борьбы в Соединенных Штатах Америки от войны за независимость до гражданской войны включительно. Под давлением фермерского и рабочего движения правительство и Конгресс были вынуждены постепенно уменьшить размеры продаваемых участков 640 до 80 акров, разрешить продажу в рассрочку. Значительная масса поселенцев явочным порядком занимала еще не поступившие в продажу земли общественного фонда. Закон 1841 года о праве заимки предоставил скваттерам право покупки уже обрабатываемой ими земли по номинальной цене. Это законодательство способствовало усилению потока переселенцев на западной земле. Если в 1790 году К западу от Аль-Лиган жило 222 тысячи человек, то в 1850 году 10 миллионов 400 тысяч, 45 процентов населения страны. Таким образом, на огромных территориях создавалась экономическая основа для быстрого развития капитализма. Поскольку переселенец приобрел землю непосредственно у государства, а не у землевладельца, эта земля была свободна от абсолютной ренты, что существенно снижало себестоимость сельскохозяйственной продукции. Лишь непродолжительное время хозяйство переселенцев носило натуральный характер. В колонизуемых районах шел процесс перерастания патриархальных хозяйств в капиталистические фермерские. В 1860 году число сельскохозяйственных рабочих батраков составляло 800 тысяч человек, при общем числе ферм 2 миллиона 400 тысяч. К середине XIX века хозяйство фермерского Запада носило в немалой мере товарный характер. Его продукция продавалась на промышленном востоке и рабовладельческом юге. Плантационное рабство. В то время как на севере происходили глубокие изменения в промышленности и сельском хозяйстве, в южных штатах продолжало господствовать рабовладельческая система. На судьбы рабовладельческого юга сильно повлияли громадный рост английской текстильной промышленности в период промышленного переворота, а затем и развитие текстильной промышленности на севере Соединенных Штатов Америки и появление новой товарной культуры хлопка. Изобретение Уитни в 1793 году хлопкоочистительной машины увеличивший производительность труда в тысячу раз, сделало выгодным разведение хлопка всех сортов. Клонившееся к упадку рабство обрело второе дыхание. Производство хлопка на складывавшийся мировой рынок сделало его полностью товарным производством. К варварским ужасам рабства, крепостничества и так далее писал Маркс, присоединяется цивилизованный ужас чрезмерного труда. Тут дело шло уже не о том, чтобы выколотить из него раба известное количество полезных продуктов. Дело заключалось в производстве самой прибавочной стоимости. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 247. Производство хлопка выросло с 3000 кип в кипе 1000 фунтов в 1790 году до 3,8 миллиона кип в 1860 году. За этот же период число негров-рабов возросло с 700 тысяч до 4 миллионов. На юге Соединенных Штатов Америки правил король хлопок, определявший весь строй жизни. Одним из средств, при помощи которых плантаторы стремились сделать рабство рентабельным, было усиление и без того жесточайшей эксплуатации негров-рабов. Страница 347 Вместе с тем, при экстенсивном характере рабовладельческого хозяйства, требовался неограниченный резерв свободных земель. В этом смысле переход на новые земли был экономическим законом существования плантационного рабства. в 30-м годам центр плантационного хозяйства переместился на юго-запад. на плодородной земле низовья бассейна Миссисипи. Хлопковый пояс теперь протянулся на тысячу миль с востока на запад и до 700 миль с севера на юг. Наконец, рабство, основанное на убогой технике и низкой производительности труда, могло окупаться и приносить прибыль благодаря хлопковой монополии Южных Штатов. На них приходилось две трети мирового производства хлопка. Рабовладельческая система сковывала развитие промышленности и сельского хозяйства. Аграрный юг был не в состоянии даже прокормить себя и ввозил продовольствие. Здесь фактически образовалось кастовое общество, на вершине которого находилась олигархия крупных рабовладельцев. Пятью-десятью и более рабами владели около десяти тысяч плантаторов. Подавляющее большинство белых южан составляли белые бедняки, отравленные расовыми предрассудками. Особенности партийно-политической борьбы С конца XVIII века Важнейшим элементом политической жизни Соединенных Штатов Америки явилось попеременное господство двух партий. О партиях ничего не говорилось в Конституции, но они оказались необходимыми для защиты интересов пришедшего в власти буржуазно-плантаторского блока и бесперебойного функционирования государственного механизма. Важнейшей чертой в деятельности партии было постепенное складывание механизма двухпартийной системы. В период свободного капитализма общей платформой согласия партий было признание основ существующих буржуазных отношений и принципов Конституции 1787 года. Расхождения между буржуазными партиями в этот период определялись в значительной мере различием интересов развития капитализма в ширь и вглубь, аграрного и торгово-промышленного развития. Соперничество осложнялось тем, что на стороне аграрных интересов выступали южные плантаторы-рабовладельцы, В конце 18 первой половине 19 века, в тесной связи с социально-политическим развитием страны и ходом классовой борьбы, двухпартийная система прошла ряд этапов. Первые национальные политические партии федералистов и республиканцев, господствовавшие в 1790-1810 годах, Сменила однопартийная эра доброго согласия. А во второй четверти XIX века конституировалась двухпартийная система Виги-демократы, разбившаяся в 50-х годах о скалу рабства. Правление федералистов Первое десятилетие существования Соединенных Штатов Америки под новой кровлей, под эгидой Конституции 1787 года, стало временем политического господства федералистов. Они представляли интересы торгово-мануфактурной и финансовой буржуазии, позиции которые были прочны прежде всего в штатах Новой Англии. Политическая философия федералистов, складывавшаяся еще в дни борьбы вокруг Конституции, была проникнута антидемократизмом. Она откровенно рассматривала государство как орудие, которое призвано служить интересам имущих и держать народ в узде. Первым президентом Соединенных Штатов Америки стал в 1789 году Джордж Вашингтон. хотя он утверждал что является противником партии фактически его симпатии были полностью на стороне федералистов ключевой фигурой кабинета вашингтона стал министр финансов гамильтон позднее лидер партии федералистов человек консервативных политических взглядов образцом для него служила английская конституционная монархия и выдающиеся энергии он сформулировал и проводил в жизнь экономическую политику молодого буржуазного государства Соединенных Штатов Америки. В интересах держателей военных займов Гамильтон предложил уплатить огромный государственный долг за счет федерального правительства. В качестве источника для погашения долга служили средства, полученные от продажи общественных земель и налоги с населения. В 1791 году по инициативе Гамильтона был основан Национальный банк. Его задачей было кредитовать государственные и частные предприятия. Он получил также право выпуска бумажных денег для всей страны. В нём приняли активное участие крупные финансисты широко был привлечен и английский капитал страница 348. сорок гамильтон выдвинул программу поощрения промышленности и торговли на основе ведения охранительных тарифов улучшения путей сообщения и так далее фермерская беднота первой ощутила на себе тяжесть новой налоговой политики. В западных районах страны царило возбуждение. В 1794 году в Пенсильвании недовольство фермерских масс вылилось в открытое восстание. Тогда Вашингтон распорядился о подавлении мятежа, и чтобы продемонстрировать силу правительства, Против нарушителей закона была брошена пятнадцатитысячная армия. Внешняя политика федералистов, важной частью которой была экономическая и политическая ориентация на Англию, также имела четко выраженный классовый характер. Это особенно выявлялось по мере развития Великой Французской революции. Подавляющее большинство американцев с энтузиазмом встретило вести о событиях во Франции. В городах создавались демократические клубы, выступавшие в защиту революции во Франции и политических свобод в Соединенных Штатах Америки. По-иному смотрели на революцию во Франции, особенно после свержения монархии, правящие классы. Отдавая дань признательности американской революции, Лаффайет послал Вашингтону ключи от Бастилии. Но федералисты не приняли идею преемственности революции. Когда в 1793 году в Соединенные Штаты Америки прибыл посол Французской Республики Жене, он был подчеркнуто холодно встречен президентом Вашингтоном. В резиденции для приема были демонстративно вывешены портреты казненного Людовика XVI и членов его семьи. Попытка Жене возобновить союзный договор 1778 года и добиться помощи от Соединенных Штатов Америки закончилась неудачей. Антидемократический политический курс федералистов достиг апогея, при президенте Джонни адамсе сменившем в 1797 году Вашингтон. В страхе перед ростом радикализма в Соединенных Штатах Америки были приняты законы, которые представляли серьезную угрозу политическим свободам и биллю о правах. Закон об иностранцах, направленный против европейских революционеров, эмигрировавших в Америку, предоставлял право президенту высылать их из страны. Закон об измене предусматривал штраф и тюремные заключения за выступление в печати с критикой правительства. Джефферсоновская демократия Важным следствием внутренней и внешней политики федералистов Явилось партийное размежевание. Началось формирование оппозиционной Республиканской партии. В результате острой политической борьбы президентом в 1800 году был избран Джефферсон. Наступил период господства Джефферсоновских республиканцев. Падение федералистов не было случайным. В стране, где 90% населения Было занято сельским хозяйством, они проводили экономическую политику в интересах узкого строя, торгово-финансовой буржуазии. В политической сфере федералисты повели наступление на буржуазно-демократические завоевания, принесенные войной за независимость. Ориентация на Англию не способствовала укреплению национального суверенитета Соединенных Штатов Америки. Республиканская партия того времени выражала переплетенные в сложный узел интересы плантаторов, фермеров, мелких собственников города. Главная ее сила заключалась в фермерстве, идеологи которого питали иллюзии относительно республики независимых мелких сельских хозяев. способны якобы спасти америку от пагубных последствий промышленного развития и господства торгово финансовой буржуазии но это не была консервативная патриархальная утопия борьба за демократическое разрешение вопроса о земле объективно создавала условия для наиболее полного развития капитализма в сельском хозяйстве и во всей стране правый фланг партии Составляли рабовладельцы-плантаторы, для которых понимание свободы сводилось к автономии штатов. Под ее защитой им легче было сохранить особый институт рабства. Король хлопок начал набирать силу.